Глава 18. Тесса. «Придется разбить лагерь здесь», — объявил король тумана, когда его ворон улетел в ночи поохотиться. Он выбрал неразличимую пещеру, прикрытую волуном, которой четыре могущественных фейри с легкостью откатили в сторону. «Когда мы вошли в пещеру, туманы развеялись, явив нашему взору низко нависающие над головой стены, которые король задевал макушкой». Он пригнулся, показав на пепел от костра, оставшегося после прежнего странника. «Ему не больше недели», — хрипло сказал он. «Кто-то очень близко подобрался к замку. Возможно, они еще где-то рядом». Я задрожала, и совсем не от холода. Король тумана перевел на меня хищный взгляд. «Может, мне прочесать окрестности?» Торин положил ладонь на меч. «Осмотреть пещеры поблизости». Король тумана кивнул. «Возьми с собой Ниф. Мы дождемся от вас сигнала, а потом разведем костер. После того, как Торин и Ниф снова исчезли в тумане, я села на холодный каменный пол и подтянула коленки к груди. Было бы неплохо развести огонь, но не хотелось признаваться, как же мне на самом деле холодно. Эти четверо намного сильнее и мощнее меня. Мне нужно им соответствовать. «Разве Валун не укроет свет от пламени?» Не удержалась я от вопроса. Король тумана прошелся по пещере и заглянул в конец туннеля, уходящего вглубь горы. Да, именно для того он и нужен, но Фейри все равно могут его учуять. Тогда какой смысл прятать свет? В туманах живут не только Фейри Тесса, сказал Аластер. Он прислонился к стене возле валуна, стоя в напряженной позе, и наклонив голову набок, прислушиваясь, что происходило за этими стенами. Тебе бы не мешало это запомнить. Смертным не справиться с этими существами, как и Фейри, если нас застать врасплох. Я проглотила ком в горле, не желая задавать следующий вопрос. «О ком именно ты говоришь?» «О тех, что живут в той пропасти, откуда ты родом. Они живут и на этой горе. Демоны тьмы. У меня засосало под ложечкой. Возможно, мне стоит носить при себе оружие». «По правде я ждала, что король тумана возразит. Он уж точно не станет меня вооружать. Я согласилась на сделку, но по-прежнему его пленница. Он знал, что я не совсем ему доверяю, и наверняка верил, что заколю его при первой же возможности». Король тумана отошел от зияющего туннеля и бросил рядом со мной мой деревянный кинжал. «Ты права. Ни одно наше странствие не проходило без битвы. Тебе он пригодится». Я чуть выпрямилась и медленно потянулась к старой знакомой вещице. У меня едва не перехватило дыхание, когда пальцы коснулись ее края. Заостренный кончик до сих пор был запятнан кровью короля Аберона. Я думала, ты его уничтожил. Он твой. Просто больше не пользуйся им против меня, и тогда можешь носить его сколько пожелаешь. Он ушел в длинный тоннель. Я слышала его шаги еще долго после того, как он исчез из виду. Став, я повертел кинжал в руке, почувствовав его знакомый вес. Отчасти мне хотелось его выбросить и больше никогда не видеть этого жуткого пятна. Не это оружие убило мою сестру, но оно стало причиной ее смерти и смерти Рейвен. Этого я никогда не забуду. Слышал, ты заколола его этой вещицей, тихо сказал Алластер. Постарайся больше так не делать, ладно? Я взглянула на него, продолжая вертеть кинжал. «Если его это так волнует, стоило включить это в мою клятву!» Он рассмеялся. «Ты все же доведешь его до безумия». «И хорошо». С легкой улыбкой я снова села на землю, но тут же об этом пожалела. Холод проникал под кожаные брюки, и я чуть не отморозила себе зад. Еле сдержав дрожь, я запихнула кинжал в тунику, а потом одернула рукава, намотав ткань на кулаки. Ты замерзла, заметил Аластер. Все нормально. Не ври. Король тумана снова вошел в тесную пещеру, а плащ развивался у него за спиной, как темные крылья. Он выглядел обеспокоенным. В глубине пещеры я еще нашел следы путников. Аластер кивнул на меня. Тесси холодно. Все со мной нормально, процедила я сквозь зубы, только так я могла перестать ими стучать. А в чем проблема, что ты нашел эти следы? Похоже, они идут в гору, вместо того чтобы подняться и обойти ее. Король тумана нахмурился, увидев, что я закрыла руки тканью. Перестань нам врать, мы все равно это чуем. Он резко сорвал себя плащ и накинул мне на плечи. Меня окутал опьяняющий аромат тумана и снега. Я открыла было рот, чтобы заспорить с ним, не хотелось вообще приближаться к этому плащу. Во-первых, он соприкасался с телом короля, а во-вторых, что ж, он соприкасался с его телом. Но во имя света плащ был теплым, и чертовски вкусно пах, пах им. Я не хочу, бросив сердитый взгляд, возразила я. Хватит упрямиться, выпалил он. Ты замерзла. Я предпочту замерзнуть, чем надеть дурацкий плащ короля тумана, и скинул его с плеч. В глазах короля мелькнул гнев. Он встал надо мной, и у него на лице заходили желваки от ярости. Я этого ждала и знала, что последует потом. Он пытался вести себя так, словно между ним и Абероном огромная разница, но они совершенно одинаковые. В конце концов он сорвется и откроет мне свою истинную душу, ударит или заставит это сделать Алластера. «Не называй меня так!» сказал он, и в каждом его слове сквозило раздражение. «Почему?» — я вздернула подбородок. «Ведь это же твое имя!» «Меня так называют только враги». «А разве мы не враги?» — прошептала я. «Не прикидывайся, что мы союзники только потому, что у нас общий интерес — смерть короля Аберона». «Я бы сказал, что это и делает нас союзниками», — вклинился Алстер. «Не лезь!» В один голос прокричали мы с королем тумана. В глазах короля промелькнуло удивление, а на его губах показалась легкая улыбка. Он хотел что-то сказать, но ему помешал внезапный раскат грома. Валун откатился от входа в пещеру. С дикими взглядами к нам бросились Ниф и Торин, лица которых были мокрыми от пота. В пещеру вихрем проник туман. «Нам нужно подкрепление!» — крикнула Ниф за нами гонится восемь оборотней». Я охнула и встала, интуитивно потянувшись за деревянным кинжалом. Я не знала, что это за существа, но, судя по встревоженному лицу короля тумана, лучше этого и не знать. «Встань за мной!» — гаркнул он и вытащил меч из ножен за спиной. «В пещере загрохотала магическая сила. И не делай глупостей!» Я нахмурилась, когда он встал передо мной, загородив от того, что могло ворваться в пещеру. «Почему ты так уверен, что я выкину какую-нибудь глупость?» «Я провел с тобой больше пяти минут», — кинул он через плечо. «Этого мне хватило». Чувствуя, как гулко стучит сердце, я смотрела королю в спину, полностью облаченную в доспехи из гладкой кожи но все равно видела, как перекатываются его мускулы, когда он занес меч, приготовившись к неминуемому нападению. Алластер сделал шаг, чтобы вернуть валун на место, но оказалось слишком поздно. В пещеру влетело несколько огромных фигур. У меня сдавила грудь. Они были размером с лошадей, но с огромными острыми клыками больше моей головы. Темный спутанный мех кружил, как тени, а их светящиеся золотые глаза горели неправдоподобным огнем. Если у лошади были копыта, то у этих чудищ — когти. Они были настолько острыми, что хватило бы одного взмаха, чтобы разорвать человека пополам. «Демоны тьмы», — прошептала я. Их было восемь. Сердце чуть не замерло, когда я встала спиной у гладкой стены и прижала к груди кинжал. Их восемь, нас пятеро, и нет ни единого шанса выстоять против них в одиночку. Ниф Торин и Аластер с громкими криками подняли мечи. Они бросились в бой, нацелив клинки на темные головы этих созданий. Меч НИФ поразил цель, и острие вонзилось в плоть монстра, стоявшего рядом с ней. На землю упала его голова, и кровь забрызгала ее одежду. Торина и Аластера отбросили назад два подкравшихся демона. Они пролетели через пещеру с удивленными криками, и темнота поглотила их целиком. У входа в пещеру показался еще один демон, который схватил Нив за пояс и швырнул ее в туманы. Я сглотнула ком в горле, сердце дико билось в груди. Словно почуяв мой страх, король туманов прошептал. «Не волнуйся, они живы, такой уж метод у этих тварей, раздели и победи» избавиться от помехи, чтобы получить желаемое. В ушах зашумело. Чего они хотят? Когда демоны тьмы начали расходиться по пещере, приближаясь к нам, плечи короля напряглись. Тебя. Я облизала губы. Меня? Почему? Потому что я слабее Фейри. С мгновения король смотрел на приближающихся демонов, и я подумала, что он не услышал моего вопроса. Но вдруг он заговорил. «Ты серьезно не знаешь? Никто тебе не говорил?» По спине от тревоги пробежала дрожь, объединившись с жутким страхом. Стало казаться, что король Аберон держал нас в неведении относительно многого, и это явно была еще одна тайна. «Это как-то связано с тем, что я невеста короля?» — спросила я. «Эти твари питаются человеческой плотью» прорычал он, когда зверь взялся за дело. «Стой тут». Король тумана ринулся вперед замысловатым движением рассекая воздух мечом, движимым его пьянящей силой. От его кожи струился туман, окутывающий пещеру непривычной клубящейся тьмой. Я смотрела, чувствуя, как от страха и ужаса внутри все сжимается. Я почти ничего не видела». Порой туман расступался, и в воздухе дугой пролетала кровь. Монстры рычали, и их возгласы разносились по пещере эхом. У входа появилась ниф, которая вообще не выглядела уставшей. Она просто вложила меч в ножны, скрестила на груди руки и выжидающе прислонилась к стене. «Помогать не собираешься?» — я жала пальцы вокруг кинжала. «В этом нет необходимости», — вздохнула она. Он почти закончил. Жаль, что мне довелось подраться только с одним. Внезапно туман рассеялся. Король стоял в центре пещеры и тяжело дышал, а его мокрые от пота мускулы дрожали под разорванной рубашкой. С меча капала кровь, а вокруг него валялись демоны тьмы. Единственным признаком, по которому их можно было узнать, — спутанный мех. Меня замутило, и я отвернулась. Увидев такое огромное количество крови, я снова вспомнила то, чего больше не могла проживать заново — лицо Нелли. «Быть прокляты эти демоны!» — прорычал Аластер, когда они с Торином вернулись. «Они отбросили нас на милю, и мы пропустили все веселье». «Веселье» — явно не то слово, которое я бы употребила. Я чувствовала, как они на меня смотрят. Отрадно видеть, что она еще с нами, высказался Торин. Я бы не позволил им прикоснуться к ней, ответил король тумана. Я перевела на него взгляд, хоть и знала, какую увижу картину. Он отошел от тел к лежащим в углу рюкзакам, стянул через голову порванную рубаху и бросил ее на землю. Даже в темноте его огромные плечи и мускулистая спина блестели. Несмотря на то, что его мощную грудь и точёный пресс заляпали брызги крови, тело короля было почти совершенным. Мне даже больно было смотреть на него. Рука дрогнула на кинжале, и вдруг я почувствовала небывалый стыд. «Ты в порядке?» — спросила стоявшая рядом Нив. Я подскочила и тихонько взвизгнула. Она вытаращила глаза, а по моим щекам от смущения растекался жар. «Извини». — Сказала я. — Наверное, после случившегося я немного на взводе. Эти демоны тьмы, они и очень опасны. Она кивнула. — Да, но пока рядом Кэл тебе нет нужды беспокоиться из-за этих тварей. У них нет ни малейшего шанса против него. — Да, я заметила. — Ответила я, чувствуя, как немного пересохла во рту. Какой бы впечатляющей ни была картина, она вместе с тем ужасала. Король Аберон никогда не демонстрировал подобной силы, хотя, полагаю, ему это и не нужно. Король Тумана подошел тряпкой стирая кровь с груди. Ткань опускалась между мышцами, и я с трудом сдерживалась, чтобы не следить за каждым движением. А потом поняла, что делаю, и решила, что лучше прыгну в пропасть в поисках этих демонов теней. Кусая щеки, я уставилась на свой бесполезный кинжал. Кроме этих существ еще что-нибудь нашли? Повернувшись к ним, спросил король тумана: Нет, Кэл, никаких признаков путников. Он кивнул. Значит, они спустились в туннеле. Нужно будет проверить перед тем, как выдвигаться. Сколько времени это займет? хмуро спросила я. Сколько понадобится. Я скрестила на груди руки. Ты поклялся помочь мне найти семью. И я помогу. Просто сначала нам нужно все проверить. Он шагнул ко мне, и с каждым движением его мускулы сокращались. «Кто-то, скорее всего, враг, пытается проникнуть в замок через эти туннели. Мы должны их остановить». «Это непростая задача», — возразила я. «Здесь вокруг полно этих тварей. Может, путники просто пытались найти укрытие?» Он склонил голову на бок и прищурился. «Возможно, ты права, Тесса». Я выдохнула, перестав сдерживать дыхание. «Но еще возможно, что ты ошиблась, а я не из тех королей, что готовы рисковать жизнью своих людей. Пока я не разберусь, с местом мы не сдвинемся». Я закипела от раздражения. «Будь он проклят, мне претило, что он прав. Каким бы он был королем, если бы не потрудился удостовериться, поджидает ли нас угроза?» Задрожав, я обхватила себя руками и злобно на него глянула. «Ладно». Король посмотрел на мои руки, заметив, что мне не по себе. «Тебе все еще холодно!» Слышимая в его голосе угроза противоречила его словам. Если честно, из-за волнения и ужаса от битвы на миг я забыла, как же чертовски холодно в этой пещере. Страх разгонял по венам кровь, а острые ощущения прогнали мороз. Но теперь все эти чувства померкли, и на смену пришел холод, такой сильный что я чувствовала его нутром ниф подошла чуть ближе гляди-ка у нее пальцы посинели король тумана грубо схватил меня за руку и поднес ее к глазам по моему телу пронеслась волна жара и я сглотнула подступивший ком. он отпустил мою руку и нахмурился черт побери ты все же должна была надеть мой плащ я не хочу надевать твой плащ Как попугай повторила я, пусть отчасти хотела. Хм. Я клацнула зубами и покрепче обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. Ей нужны огонь, еда и сон, — подметил Торин. А если мы втроём обыщем пещеру? И встретимся с вами здесь, когда осмотрим ее полностью. Король тумана нахмурился. «Вам не стоит идти без меня». «Мы справимся», — сказал Аластер, теребя Сережку. К тому же, сомневаюсь, что ей стоит идти. Без обид, голубка. Все нормально, — буркнула я, хотя меня и правда злило чувствовать себя бесполезной. Лучше тебе остаться с ней, если снова нападут демоны, — заметила Нив. К тому же мы можем отказаться от сна на одну ночь. Надеюсь, к утру мы найдем путника и потом сможем отправиться в Итчин. Король Тумана согласился, но выглядел не слишком довольным таким раскладом. Я тоже была не в восторге. Выходит, мне предстояло провести с ним несколько часов, но надеюсь, что большую часть времени я просплю, если вообще смогу заснуть после всего, что успело произойти. Когда они выволок тела побежденных чудищ в туманы и вернули валон на место, Троица исчезла в темной пещере. Король тумана молча подхватил земли плащ и с напряженным видом накинул его мне на плечи словно ждал, что я снова заспорю, но я слишком замерзла, чтобы утруждать себя спорами. Нахмурившись, я укуталась в мягкую ткань и села на камень, стуча зубами. Через несколько минут на небольшой полянке, оставленной прежним путником, король тумана развел костер. Вздохнув, он достал из мешка чистую тунику, натянул ее через голову и сел рядом со мной. Какое-то время мы оба молчали. Я смотрела на оранжевые языки пламени, задаваясь вопросом, что же привело меня к этому. Я в чужом королевстве с вражеским королем, окружена монстрами, которые хотели убить меня. Но меня всегда окружали монстры. Просто они скрывались под красивой личиной. Фейри, которые правили нами, плевать хотели на наши жизни. Мы для них всего лишь скот. Разменная монета, которую можно сечь и пользовать» как моя сестра. Я закрыла глаза, чувствуя, как внутри все скрутило от боли. «Сколько там этих оборотней?» Наконец спросила я, нуждаясь хоть в каком-нибудь разговоре, чтобы отвлечься от мысли о Нелли. В горах мускул на его челюсти дернулся. Трудно сказать. Меньше, чем сто лет назад, но больше, чем мне бы хотелось. Я хотела сказать «Снаружи, в мире, в тумане, где Вэл и мама». Сотни. В груди горело, мыслями я вернулась к тем ужасным уродливым очертаниям, их безумным криком и горящим глазам. Теперь я поняла, с какой невероятной опасностью столкнуться матушка и Вел, или, наверное, уже столкнулись. И рядом с ними нет всесильных фейри, которые смогут отразить нападение. «Можно ли где-нибудь от них укрыться?» «В пещерах, возможно, если они не увидят, как ты туда войдешь. «Нет, я не про здешние края. Я про земли за этими горами, про холмистые поля, которые раньше были частью Королевства Света. Думаю, мама и Вел туда и отправились. Есть ли безопасное место?» Мой голос звучал напряженно и слишком резко, чем мне бы того хотелось, но я все время размышляла о маме. Возможно, когда-то она и подумывала присоединиться к мятежникам, но воином она не была. Как же она выживет, если на нее нападет хоть одна из этих тварей? Король слегка придвинулся ко мне. Его сильную челюсть освещали блики костра. Там есть еще города и деревни. Ича на одно из таких мест, Эндер тоже. Если они доберутся туда, то в домах смогут укрыться. Демоны тьмы предпочитают находиться в тумане. Они войдут в дом только если их туда заманят. Я ухватилась за эту кроху надежды и запомнила ее. Все, что я сейчас делала, ради одной цели — найти матушку Ивел. Если у меня не будет надежды, что они живы, не думаю, что я смогу продолжать путь. Не стану тебе лгать, Тесса, — тихо сказал Король Тумана. Они в большой опасности, и опасности там гораздо больше. Я впечатлен их храбростью, хоть и удивлен, что они решили рискнуть. Они знали, что ты собираешься сбежать из Альберии. Они надеялись, шепотом ответила я, но сбежали раньше меня. Узы крови сильны даже среди людей. Если бы мне предоставился шанс, я бы пошел на все, чтобы спасти свою мать. Я с любопытством глянула на него. Сказ о матери короля Тумана была древним преданием, на протяжении веков передававшимся из поколения в поколение. Когда-то она правила королевством теней, и ее волосы цвета вороного крыла, и лучистые глаза были увековечены на тысячах картин. Многие считали ее самым прекрасным созданием на свете. Писали песни о мягко падающем снеге, который всюду ее сопровождал и звёздах в небе, что сияли ярче обычного в день её рождения. Даже король Оберон, которого мало что заботило, помимо богатства, статуса и власти, в неё влюбился. Но тут сказания различались, и вверх брали мифы и предания. Существовала дюжина разных историй о том, что произошло после её судьбоносной встречи с королем Абероном. Но в одном можно быть уверенным. Она умерла вскоре после того, как он сделал ей предложение, а она ему отказала. «Так вот, почему ты его ненавидишь?» — не удержалась я от вопроса. «Думаешь, он ее убил?» Его широкие плечи напряглись, и он уставился на пламя. Когда король заговорил, его голос прозвучал глухо и затравленно. «Что-то в этом роде...» По моему телу пробежала дрожь. Его злоба на короля приобрела еще больше смысл, чем раньше. Это продолжалось сотни лет. Узы крови действительно были крепки. Он ответственен за множество смертей, — сухо сказала я. «Больше, чем ты думаешь. Ну и ты тоже». Он разочарованно вздохнул, встал с земли и сорвал с моих плеч плащ. Я от удивления открыла рот. «Эй! Ты уже согрелась!» — заметил он, сверкнув глазами. — Поэтому я его забираю. Он прав. Тепло огня успокоило меня, растопив лед. Даже кончиком пальцев стало тепло и приятно. Несмотря на пережитый ужас сегодня ночью, я легко могла свернуться калачиком и заснуть. И все же... Ты делаешь это только потому, что тебе не нравится то, что я сказала? Ты права, именно так. Он накинул плащ на плечи, направился к валуну и забрался на плоский камень. Я хмуро посмотрела на него с другого конца пещеры. «Что ты делаешь?» «Сижу. Тут я могу немного отдохнуть». Он демонстративно отвернулся. «Спи, эсса, Нам предстоит долгий путь».